Музей Родена находится в двух шагах от дома инвалидов. Хорош своим парком, в котором стоит знаменитая скульптура мыслителя. В парке множество скамеек, и в погожий летний день там просто замечательно. Подробности на сайте www.musee-rodin.fr. Открыт с десяти до 1 е м 5 сорока п я т Выходной день понедельник. Максимальный тариф десять евро. Музей Родена. Улица Варен 79, 7й округ, метро Варен или Инвалид.